Глава седьмая. Алекс проснулся отдохнувшим, но с чувством легкой тревоги. Просмотрел телеметрию Ковчега, состояние дел на поверхности планеты и в космосе. Стало понятно, что его тревожило. К месту входа крота внутрь планеты двигалась техника. Понятно. Хотят проследить за нами. Но защитный купол их не пропустит. В различных частях планеты готовились к старту звездолеты. Это уже серьезно. Решили попробовать преодолеть блокирующее поле массовым стартом. Алекс связался с Адамалом и поделился своими опасениями. «Я наблюдаю за приготовлениями. Ты прав. Пойдут на прорыв и только механическими средствами, так как электронику мы блокировали. Алекс, удержишь блокирующее поле вокруг Луны?» – спросила дамал «Удержу, конечно, если масса объекта не будет превышать критически допустимых параметров. У меня здесь всего один звездолет среднего класса». «Может быть, прижать звездолеты инопланетян к планете гравитационным полем?» «Конечно. Можно увеличить мощность гравитационного генератора», ответила дамал. «Но нужно учитывать, что у них есть звездолеты с двигателями, работающими на антиматерии. На поверхности планеты их блокировать нельзя. Это может привести к взрыву и сбить орбиту Луны». «Что же делать?» Заволновался Алекс. «Пусть стартуют. На высоте 30 километров я замедлю их движение гравитационными лучами» а ты остановишь блокирующим полем. Алекс произвел мгновенный расчет и согласился с предложением. Что же касается входа в недр планеты? Тут они используют сервилий. Насекомые с коллективным разумом. Вроде пчел, муравьев, термитов. продолжила Адамал. Их не остановит защитный купол. Поэтому на глубине 30 километров я уже перекрыл тоннель, проделанный кротом. Так, давайте через час соберемся за завтраком в том же зале. Хорошо. Олег связался с Никой. Она ответила сразу. Чувствовались радостные эмоции. Ей нравилось быть человеком. И еще больше, ей нравилось быть девушкой. Усиль, блокирующее поле. Возможно, попытка массированного прорыва. Концентрирую его в местах вероятного направления движения кораблей. После этого связался с Антоном. Конечно, тот еще спал. алекс разбудил его через 15 минут, назначил встречу в бассейне. В бассейне уже плавали Ника и Деном. «Привет». «Ну как вчера провели время?» — спросил их Алекс. «Отлично!» Недуном рассказывал о прошлом и настоящем планеты, радостно сообщала Ника. Подарил огромный букет цветов, которые называются розы. Он тонко чувствует мое состояние, потому что сам это пережил. Мне с ним легко и весело. «Да он в тебя просто влюбился!» Без всяких предисловий вставил Антон. «То ли дела я. Мы с Дэй погоняли на различной гоночной технике, посмотрели неплохой фильм, пообщались в общем. Очень хорошая девушка. Я рад за вас. Но не забывайте, что они в виртуальном пространстве с опытом человеческого состояния. А про себя Алекс подумал. Видимо, скоро образуются романы. Хотя куда же без них? Через полчаса встречаемся за завтраком. Через полчаса вошел в зал. За столом уже сидели Адамал, Деном и Дея. Пожелав приятного аппетита, принялся за еду. Через некоторое время подошли Антон и Ника. «Алекс» заговорил Адамал. «Для экспедиции все готово. Когда думаете отправиться?» «Вот позавтракаем и отправимся. Время тянуть не будем. И потом. Нужно решать вопрос с инопланетянами. Ситуация усугубляется. Напряженность нарастает». «Согласен. Транспорт готов». «Хорошо», — откликнулся Алекс, поднял бокал с соком и провозгласил тост. «За то, чтобы нам сопутствовала удача в экспедиции». Адамал напрягся. Началось. Алекс внутренним взором посмотрел на поверхность и увидел многочисленные запуски звездолетов. «Работаем, Ника. Внимание!» «А что случилось?» — спросил Антон. Алекс быстро сбросил ему канал телеметрии с планеты. «Понятно. А мне что делать?» «Наблюдай». Адамал задействовал гравитационные лучи. На высоте 30 километров звездолеты замедлили свою скорость и с видимым усилием попытались преодолеть гравитацию, приближаясь к блокирующему полю. «Ника, внимание! Концентрируй энергию по векторам движения. Выполняю, капитан!» Звездолеты, уткнувшись в блокирующее поле, увязли в нем, как мухи в меде. «Ура!» — радовался Антон. «Зафиксирован запуск звездолета, имеющего значительную массу», сообщил одномал. «Ника, не корабли, блокируй в силовых коконах. а не без экипажей, автоматические!» и концентрируйся на новой цели. Капитан, масса огромна, можем не удержать. Адамал, начинай торможение цепи на 10 километрах. Значит, с такой массой и скоростью звездолет прорвется. Ника, держи периметр блокирующего поля. Адамал, всю гравитационную мощность на цель, периметр мы удержим. Пошли доклады в выполнении. Звездолет как будто во что-то уперся, пытаясь это преодолеть. Повисел так некоторое время и постепенно стал спускаться к планете. Двигатели звездолета в режим посадки во избежании катастрофы, не надеясь на этом попытки прорвать защитное поле, закончится Уже взлетевшие корабли останутся на орбите. Передал Алекс инопланетянам. Звездолет перешел в режим посадки и благополучно приземлился. Спасибо за отличную работу. Расслабляясь в кресле, поблагодарил Алекс свою команду. Нормальный утренний тренинг. Веселился Антон, впечатленный увиденным. адомал посмотрел на Алекса. Встал и торжественно начал говорить. «Алекс, во все времена во флоте должна быть четкая субординация. Я понимаю твои чувства ко мне. Я был командующим миллиарды лет. Но я в виртуальном пространстве, а ты официально назначен командующим. И только твои команды будут выполнять управляющие системы станции «Надежда». Сегодня ты доказал свою способность к руководству станции. ей и мои люди с удовольствием принимаем нового командира и его доблестных офицеров». Алекс встал, поблагодарил за доверие и сказал, что он и его команда постараются оправдать возможные на них надежды. Мы, все здесь присутствующие, независимо в каком физическом или энергетическом состоянии находимся, одна команда, у нас одна задача — спасти человечество, а может быть и галактику. Ну а теперь, когда с формальностями покончено, к делу, пора в путь, действуем в соответствии с ранее утвержденным планом. Прошли через шлюз и очутились в просторном ангаре, который занимал воздушный аппарат элегантной конструкции, подготовленный для них. «Мы возьмем свое оружие». «Конечно, командующий». Тут же по-военному откликнулся Адамал. «Антон, принеси скрытой вибронажи, генетические автоматы и лучевые пистолеты». «Есть». «Надо же», подумал Алекс. «А ведь в армии не служил». И тут же понял причину. Да и не сводил с него восхищенного взгляда. Вскоре вернулся Антон со всем необходимым. Разобрав оружие, попрощались. Адамал пожелал им удачи, и они вошли в аппарат. Алик сел за штурвал. Ника — в кресло навигатора, Антон — в бортинженера. Вся необходимая информация по управлению судном у них имелась, поэтому решили лететь на ручном управлении, хотя имелась и автоматическая система пилотирования. Ворота ангара открылись. Алик запустил двигатель и тронул машину. За воротами находилась небольшая взлетно-посадочная полоса, скорее символическая. Алик взял небольшой разгон и как с трамплина стартовал в пустоту. Все сразу поменялось, реальность превзошла ожидания. Низ стал верхом, имитировал космическое пространство, глядя на них бесконечной пустотой. А внизу, в голубом мареве, плыли белоснежные облака, за которыми проступали очертания планеты. Конечно, это и была станция «Надежда», которая представляла собой ядро планеты. Аппарат планировал к станции, а внимание команда приковано к окружающей среде. На высоте 100 километров появился свет, который давали искусственные устройства, похожие на солнце, обогревая поверхность станции, сменяя день и ночь. На поверхности всегда лето. Аппарат прошел сло белоснежных облаков, и перед ними открылась, сияя изумрудными красками зелени, топазами водной поверхности бриллиантами белоснежно-горных вершин планета, Не зная, что это поверхность станции, догадаться об этом невозможно. Спустились до двух километров. На поверхности проступили детали, летели птицы, похожие на земных, только крупнее. Животные водопоя. «Это же рай!» — воскликнул Антон. «Я бы здесь остался жить. Спасибо за высокую оценку нашего скромного труда». Послышался из динамиков голос Дэи. «А ты здесь?» — удивился Антон. «Конечно. В виртуальном пространстве я везде». «Ну да, никак не привыкну», — смутился Антон. Они еще полетали, полюбовались красотами и видами сверху и пошли на посадку. Посадку совершили на небольшую просеку в лесу. Вышли из аппарата. Планета встретила их воздухом, с терпким запахом трав, теплым ветерком и пением птиц. Но все вокруг было гораздо больших размеров, чем на Земле. Тронулись к шлюзовым воротам станции на вездеходах. Ворота находились в пяти километрах, как показывал сканер. Пришлось проламываться сквозь чащу леса, заросшего кустарником и заваленного буреломом. Вот тут и пригодились гусеницы, оно нож впереди, почти как у земного бульдозера, без труда прокладывал путь легко срезая растительность. Справа млекнула тень, потом еще одна. Друзья насторожились. От внешних микрофонов из динамиков послышался треск веток. На миг показалась огромная кошка, похожая на пантеру, только раза в два крупнее земной. — Да тут небезопасно! — воскликнул Антон. — И чем она опасна? — наивно спросила Ника. — Попадись ей в лапы! Сожрет вместе с костями. А ты никогда не видела больших кошек? Нет, я и маленьких не видела. Почти прошептала Ника. Хватит болтать, наблюдать по сторонам, докладывать каждые пять минут. Ника, ты попадала в астероидные потоки? Да, капитан. Так вот, встреча с этой кошкой для тебя сущий пустяк. С ней справиться гораздо проще, чем маневрировать в астероидном потоке на приличной скорости. Испугу Ники прошел. Антон, поаккуратнее. «Не пугай девушку». двигались очень медленно. Впереди сканеры показывали движение довольно крупных объектов. «Адамал, вы контролируете численность, виды и состояние животного мира?» «Нет. У нас для этого нет персонала. Численность регулирует естественный отбор. Все замкнуто в различные пищевые цепочки. А люди остались? Территория ведь огромная». «Все улетели. С поверхности никаких сигналов не поступало» обильная растительностью скрывает но ты же видишь здесь тепло зимы не бывает только в горах если люди остались зверю их наверное уничтожило», — предположил алекс это вряд ли еще не видел здешних людей первого поколения греки из партии бледная тень мощими с здесь если ты заметил гравитация в пять раз меньше чем на земле ответила дамал но без скафандров вам лучше не выходить хорошо проворчал алекс Экспедиция обрастала трудностями, как снежный ком. На сканерах показался очень крупный объект, двигавшийся прямо на них. «Кто это Адамал?» «Это Слоевил. Свирь чем-то похожий на вашего слона, только в три раза крупнее свирепий». «Спасибо. Успокоил. Увеличьте скорость и постарайтесь объехать его по дуге». Маневр удался. Оторвались. Выехали на поляну, где находились шлюзовые ворота, ведущие внутрь станции. Активировали скафандры, проверили связь, систему жизнеобеспечения и оружие. Антон и Ника доложили о завершении проверки. «Я выхожу к пульту управления шлюзовыми воротами. Вы остаетесь в вездеходе и наблюдаете за окружающей средой. В случае опасности действуйте по обстановке. Ника, как связь с Пегасом?» «Все в порядке. Связь устойчивая, телеметрия в норме, полный контроль над звездолетом». «У меня тоже все в порядке с Ковчегом». Связался с Антоном и попросил его присмотреть за Никой, защитить в случае необходимости. И вообще, будь с ней помягче. Помогай. Она многого не знает из реальной жизни, но почти все знает о виртуальной. Хорошо. Ты так говоришь, будто прощаешься. Это я тебе говорю на всякий случай. Алекс вышел с вездехода, осмотрелся. Все спокойно. Небольшую поляну, как шатром, накрывали зеленые кроны огромных деревьев. Но где-то внутри раздавался тревожный звоночек опасности. «Ника, как обстановка вокруг?» «Все спокойно. Адамал, где пульт управления?» «В двадцати метрах от тебя, у того огромного дерева». Алекс, не торопясь, пошел в указанном направлении, не забывая оглядываться по сторонам. «Ага, вот и пульт, прекрасно замаскированный под окружающую зелень». Он только нагнулся над пультом, как тревожно пискнул сканер обнаружения биологического объекта. В доли секунды объект схватил Алекса поперек торса и по дуге взмыл кроном деревьев на лиане. Несомненно, это был человек. За сотую долю секунды внешние сканеры дали его изображение. Да, человек. Но какой? Больше трех метров ростом, могучего телосложения, с гривой волос на голове и с бородой, которая помешала разглядеть лицо. Послышались выстрелы. И это Ник и Антон открыли огонь. «Прекратите огонь. Это человек». Со мной ничего не сделает. Зато посмотрим, куда он меня отнесет. Включаю трансляцию. Смотрите через мои датчики. Адамал, ты здесь? Да, командующий. Миссия под угрозой. О чем ты? Никакой угрозы. Прервал он его. Вы же не знали, есть здесь люди или нет. Теперь знаете. Пролетев на лиане по воздуху, гигант приземлился на ноги, даже не упав и издал гортанный звук, на который тут же из-за деревьев появилось животное. Алекс его не успел рассмотреть. Гигант быстро связал его и забросил перед собой. Сам прыгнул двое седлой, они бодро двинулись между деревьев, ловко выбирая дорогу. алекс мог освободиться в любой момент, но не делал этого из любопытства. Животное несло их в сторону от поляны. Маршрут автоматически отображался в проекционном забрале шлема. Также его наблюдали друзья, двинувшиеся за ним следом. Он их предупредил, чтобы двигались в отдалении и не спугнули местных жителей. Бег животного не приносил никаких неудобств, Все компенсировал скафандр. А само животное напоминало гигантскую ящерицу. Наездник управлял этой ящерицей как лошадью, при помощи уздечки и поводьев. Правда, размеры лошадки впечатляли. 10 метров в длину и 2 в высоту, с огромными лапами, прям как у варана. «Алекс, стоит ли так рисковать? Давай мы его поймаем в гравитационную ловушку». Опять предложил дамал «Никаких ловушек. Риска нет. Нужно узнать, где и как они живут». Из моей команды ничего не предпринимать. Это приказ». Прошло около двух часов. За это время ящерица преодолел по пересеченной местности расстояние в 13 километров. Пек животного замедлился и перешел на шаг. Гигант издал два гортанных крика, из леса ему тут же ответили одним. «Внешнее оцепление», — подумал Алекс. «Обмен паролями». После обмена снова ускорили свой бег, а через некоторое время очутились перед высоченным забором из огромных, заостренных наверху бревен. По периметру перед забором находился глубокий ров, через который перекинут мост. Только проехали по мосту, как его сразу подняли. Здесь небезопасно, если приняты такие меры предосторожности. Видимо, не только от зверей. Внешние дозоры выставляются, как правило, для предупреждения попытки вторжения или захвата, рассуждал Алекс, пока не проезжали через ворота. Сразу за воротами открывалось большое пространство, окруженное забором. Метров 50 от забора начинались большие и маленькие, но примитивные неказистые строения. Видимо, одни для общественных нужд, другие для жилья. Никого из жителей не видно. Вдруг в центре импровизированной крепости вспыхнул огромный костер. Раздались размеренные удары барабана. Из малых домов потянулись мужчины, женщины, старики и дети. Все поражали огромным ростом. Они весело махали наезднику, улыбались и радовались. Наверное, удачной охоте изник еще больше распрямился, с видимым удовольствием и гордостью отвечал сородичам. Алик связался с Адамалом и попросил ему заняться обработкой языка. Пока он разглядывал все вокруг, всадник подъехал к костру, на котором жарилась туша какого-то животного, и остановился. Слез на землю и подошел к возвышению, на котором сидел убеленный сединами атлет. Рядом, справа и слева от него, располагалось, наверное, по чинам или заслугам, а может быть, по возрасту и мудрости, несколько мужчин. Женщин среди них не было. «Значит, патриархат», — подумал Алекс. Садник подошел, гордо опустил и поднял голову в знак приветствия. Старший кивнул в ответ, показав на Алекса, что-то проговорил. Садник начал объяснять, активно жестикулируя и показывая на Алекса. По ходу рассказа толпа то замирала, то разражалась криками. Когда он закончил, вперед вышел старик. От остальных он отличался посохом, набалдажник которого венчал череп животного, из зубов на шее Голову венчала повязка с различными перышками, лапками и другими частями животных. Через плечо перекинута шкура, похожая на тигриную, а на правом плече сидела птица, похожая на белую сову. Весьма колоритный старец. Когда он заговорил все замолкли и внимательно ловили каждое его слово. «Так», — думал Алекс, — «первый вождь». «Это, конечно же, жрец». Говорил жрец резко и агрессивно, показывая рукой на Алекса, Люди одобрительно шумели, поддерживая жреца. Вождь что-то сказал всаднику и показал на Алекса. «Ну, наконец, до меня очередь дошла». Всадник подошел грубо стащил его животного, развязал и слегка потолкнув в направлении вождя, что-то сказав. Как показалось, Алексу сочувственно. Алекс подошел к вождю на расстоянии пяти шагов и остановился. Вождь громко что-то у него спросил, направив в его сторону свой палец. Алекс сделал паузу. И тут заработал переводчик. Слова вождя звучали так. «Кто ты? и Зачем сюда пришел?» Алекс увеличил громкость динамиков и ответил. «Я пришел с неба». И рукой показал вверх. Он дал слишком большую мощность на динамике, голос программы перевода прозвучал как раскат грома. От неожиданности все люди пригнулись. Алекс продолжил, уменьшив звук. «А сюда меня привез вот этот садник. Я к вам не собирался идти. А действие у костра продолжалось. Оцепенение проходило. Первым опомнился жрец. «Я говорил», — закричал он, — «это злой дух. Он накличет о нас в беду. Его нужно принести в жертву богам, чтобы их умилостивить». Собравшиеся стали его поддерживать, предвкушая расправу. Вождь встал, взмахом в руке остановил жреца, восстанавливая порядок, и уже не так уверенно продолжил допрос. «Я спросил тебя, зачем вы пришли на нашу землю? Что вам нужно?» «Мы сюда прибыли, чтобы найти вас и помочь. Жрец опять за свое. «Вождь! Он никакой не бог! Он нас погубит! Его надо принести в жертву!» Толпа заревела, поддерживая жреца. «Да чего же вредный кровожадный этот жрец?» — подумал Алекс. «Как вы нам можете помочь? Вы такие маленькие! Что от вас толку?» «А вот что умный!» — подумал Алекс. Слух ответил. «Мы могущественное племя. Летаем высоко за облаками, где есть другие могущественные племена» и можем вас защитить не только от них, но и от окружающих племен. Могущество может обладать любое существо, независимо от своего размера. «Докажи свое могущество», — веско сказал вождь. Толпа одобрительно зашумела, вождь продолжил. «Умеешь ли ты обращаться с оружием?» «Я воин», — гордо заявил Алекс. Вождь улыбнулся, а толпа разразилась смехом. «Тогда приступаем к испытанию. Ты будешь состязаться с воинами племени. Докажи делом свои слова». Провозгласил вождь с улыбкой. На поляну внесли луки, мечи, копья и топоры. Из толпы вышли три воина. Четвертым шел всадник, который его привез. Вождь пояснил правила. Первое испытание — стрельба из лука. Если побеждает пришелец, то будет второе испытание — метание копья. Если опять победит пришелец, то третье испытание — схватка пришельца на топорах и мечах со всеми четырьмя противниками сразу. Бой будет идти до полной победы. «Не очень-то честный поединок», — откликнулся Алекс. «Ты испугался?» — обрадовался вождь. «Нет, я принимаю условия соревнований». Первым стрелял из лука Славян, всадник, который привез Алекса. В его глазах мелькнулось о к маленькому человеку. Стрелял он в мишень, закрепленную на дереве, с расстояния 60 шагов. В качестве мишени служил кусочек шкуры, сантиметров 30 на 30, Славин натянул тетиву и выпустил стрелу, которая попала в краешек мишени. Толпа одобрительно зашелестела. Остальные три стрелка тоже попали в мишень, но в центр мишени никто не попал. Настал черед Алекса. Толпа весело загомонила, не видя в нем соперника своим воинам. Алекс взял лук. Великоват. Тетиву пришлось натягивать, удлиняя каркас скафандра. Толпа падала от хохота. Алекс, не торопясь, прицелился, сделал поправки на ветер влажность воздуха, освещенность, и выстрелил. Стрела поразила точно середину шкуры. «Это колдовство», – зверещал жрец, но вождь его остановил. Правило есть правило. Пришелец победил. В толпе вместо скептицизма начало проявляться откровенное любопытство и даже некоторая симпатия. Алекс резко бросил лук воину, стоящему недалеко, но с такой силой, что тот, поймав лук, упал вместе с ним. Толпа переходила на сторону Алекса, а воин с недоумением смотрел на него. Начали соревнования в метании копья с 30 метров. Само копье представляло собой 7-метровое бревнышко с наконечником. На этот раз Алекс метал первым. Он легко поднял копье, а насмешки тут же прекратились. Воины смотрели на него с опаской. Жрец совершал магический танец, призывая духов ему помешать. Алекс без разбега метнул копье и попал в мишень с такой силой, что вогнал копье в дерево сантиметров на двадцать. Вытащить копье из мишени воины племени не могли. Наступило гробовое молчание. Вождь не подал вида и невозмутимо велел продолжать. Но от расстройства, увиденной мощью, мужчины племени отметались плохо и понуро ждали поединка, боязливо и злобно глядя на Алекса. «Ты нас удивил», — сказал вождь. «Тебе осталось доказать свое право воина в поединке Вперед вышли четыре атлета, два с мечами, Идва с боевыми топорами. Пусть победит сильнейший. Выбери себе оружие. Продолжил вождь. Я могу сражаться и топором, и мечом. Вождь посмотрел на своих советников. Те кивнули. Можешь. Махнул рукой и повернулся, чтобы сесть. Алекс уже прокрутил сценарий поединка. Четверых соперников ему было явно мало. Мне еще одна просьба. Слишком много просьб, наземец Сражайся. Раздраженно ответил вождь. Я прошу добавить бойцов. Еще шестерых воинов. Толпа в удивлении замерла. Жрец, почуяв неладное, куда ты исчез. Твое желание достойно уважения. Сыражайся с десятью. Алекс взял оружие, довольно великоватое по размеру, и произвел разминочную прикидку, вращая мечом и табором так, что от рассекаемого оружием воздуха стоял свист. Вождь махнул рукой. Это был знак начала поединка. Алекс вышел на середину поляны, Соперники окружили его полукругом. Один из них сделал выпад и произвел рубящий удар мечом, попытавшись разрубить Алекса пополам. Но удар меча пришелся в землю. Алекс переместился за мгновение до удара. Толпа загомонила. Бойцы бросились на Алекса со всех сторон. Но не могли даже проследить за его перемещениями. В результате только мешали друг другу. Алекс не собирался причинять им вред. Тогда как соперники не шутили и изо всех сил пытались убить. «Хватит!» – решил он. Пора заканчивать этот поединок. При очередном нападении он не стал маневрировать, а сильнейшим круговым ударом обезоружил двух воинов, просто перерубив их клинки. Разверев, они кинулись на него в рукопашную. Алекс не стал уворачиваться, схватил их за ноги и бросил в толпу. Оба упали с такой силой, что уже больше не вставали, а остальные стали осторожней. Воины изменили тактику и пытались напасть одновременно со всех сторон. Алекс ушел в гиперскорость, исчезнув на несколько мгновений из вида. Когда он материализовался в центре поляны, все восемь воинов стояли безоруженными и с удивлением оглядывались. Отобранное оружие Алекс отбросил далеко в сторону, а сам эффектно стоял с мечом и топором. Отбросив свое оружие, он пригласил воинов к рукопашной схватке. Воины племени не понимали, как Алекс это делает, от бешенства глаза у них выкатились из орбит. И с диким криком, обезумев от бессилия ярости, Они кинулись на Алекса. Алекс крутанулся на месте и подсечкой сбил с ног сразу двоих. Не торопясь, чтобы увидели зрители, расправился с оставшимися. Воины поднимались и тут же падали, попадая под приемы Алекса. Только один воин стоял в стороне и не пытался участвовать в схватке. Это был Славин. Все воины лежали на земле, не в силах подняться. Славин с мечом подошел к Алексу, встал на одно колено и сказал. «Ты великий воин». И протянул ему свой меч. Для меня большая честь биться с тобой». Алик зал поднял его над головой, мысленно попросил Адамала организовать молнию и удар грома. Все увидели, как с кончиками меча сорвалась молния, прочертив небо. Она исчезла в высоте. Толпа упала на колени. Вот что же, тем самым признав его богом. Только жрец злобно наблюдал за кустов и думал о месте Вот я и бог для этого народа, переживавшего первобытную общественно-экономическую формацию, занимавшегося охотой и собирательством, «Встаньте, идите по домам, живите спокойно, теперь вы под моей защитой. Я бог огня и грома, Алекс. Сюда придут другие боги, земли, воды, леса, солнца, воздуха и будут вам помогать». Люди встали и пошли по домам. Вождь пригласил Алекс в здание, где собрались все старейшины племени. Склонив голову, вождь попросил их простить за то, что они усомнились в его словах. «Почему ты позволил себя пленить?» недумевал Славин. «Чтобы встретиться с вами и посмотреть, как вы чтите своих богов и поклоняетесь им, с сегодняшнего дня и до скончания веков я запрещаю приносить богам человеческие жертвы и приносить жертву животных». «Да будет так!» Вновь склонил голову Кромвелл. Так звали вождя. «А где жрец?» осмотрелся Алекс. Вождь тоже посмотрел вокруг. Жреца не было. «Найти», приказал вождь. Алекс его остановил, просканировал пространство и нашел жреца, прячущегося за деревом. задействовав гравитационные лучи, он захватил и приподнял жреца над землей метр на четыре. Со стороны очень эффектно смотрелось, как перепуганный жрец левитировал по воздуху к общественному зданию, где они находились. А вот и жрец. Показал на влетающего жреца вождь. Алекс отпустил жреца, и тут упал на земляной пол посреди хижины. Придя в себя, жрец встал и обратился к собравшимся, показывая посохом на Алекса. «Да, он велик, но не бог. Я призываю принести его в жертву». «Вот заладил», — подумал Алекс. «Хотя что с него взять? Люди жили в первобытном общинном строе. Запутать их легко. Тут необходимо принимать кардинальное решение». «Я только что запретил жертвы. Но ты жрец упорен в своем упрямстве и не хочешь видеть желания богов. Или не способен их видеть. Тогда я лишаю тебя жреческого сана». Гвоздь шепнул что-то воинам, которые тут же отобрали символы жреческой власти и положили перед ним. «Теперь ты будешь простым членом племени. Иди. Вам нужен новый жрец, который сумеет говорить с богами и понимать их замыслы. Подумайте над кандидатурой». Алекс связался со своим отрядом. Антон и Ника обрадованно ответили. Ника стала говорить, что очень переживала за Алекса, а Антон восхищался поединком. В разговор вмешался Даном, сказав, что жизнь станции наполняется новым содержанием. Вам нужно через некоторое время прибыть в племя, чтобы люди видели зримое присутствие богов. Адамал, они теперь на твоем попечении. А что мне делать с ними? У меня же нет физического тела. Тела нет. Но зато ты можешь использовать свою голограмму, да и другие голограммы тоже. А в эффектах, подтверждающих твое могущество, у тебя недостатка нет. Кого назначить жрецом? Поставил ребром вопрос Алекс. Высказалась Дея. Я бы предложил Славина. Молод, силен, умен, как он грамотно повел себя с тобой. Да и обучать его будет легче, ведь нам предстоит вытаскивать их из первобытности, а в одну секунду этого не сделать. Предстоит длительная работа, на которую идет не одно десятилетие. Ее поддержали. Как далеко вы находитесь от лагеря Кромвелла?» — обратился Алекс в команде. «В трех километрах. Начинайте двигаться к лагерю. Через полчаса вы будете здесь. Пройдете через ворота, маршрут я вам скинул. А в хижине шло обсуждение кандидатур. Должность жреца в племени очень значима. Желающих занятий оказалось много. Алекс понял, что настала пора действовать. Он встал, включил динамики и заговорил. Жрец выбирается богами. Все затихли внимая. Славин выбрал для общения с нами. Он достойно выдержал испытания. Впереди у него долгая жизнь. Он будет общаться с богами и передавать вам их слова и желания. Вождь встал и веско сказал, «Да будет так, приготовиться к посвящению славену жрецы, а потом будет пир в честь богов и жреца». «Это мудрое решение, Кромвелл», — сказал Алекс и продолжил, «На посвящение прибудут другие боги, наблюдайте за северными воротами и обеспечьте их проход, они прибудут на небесной колеснице. Приготовиться к встрече богов, дозором пропустить колесницу». С энтузиазмом командовал вождь. Все радостно забегали, и работа закипела. Алекс вновь связался с вездеходом, который уже начал движение по указанному маршруту. «Готовьтесь к торжеству», — предупредил он Антона и Нику. «Мы-то будем готовы. И вот как дела у Денома?» «Нормально». Тут же откликнулся тот. «Обеспечим всякие чудеса в момент интернизации Славина». «Это правильно», — одобрил Алекс. «Первверк только укрепит веру в расположения богов». На торжестве необходимо зримое присутствие в естественную величину голографических проекций Адамала, Денома и Деи. Это возможно? Возможно, командующий. Откликнулся Адамал. Проекции мы будем транслировать через вездеход. Тогда приступайте. Начинайте транслировать прямо сейчас, чтобы привыкнуть. Доворот 200 метров. Удачи вам. Ворота открылись, через них торжественно вкатился вездеход, занявший достаточно много места. Алекс в сопровождении членов Совета и всего племени направился к вездеходу. Стремительно темнело. На вездеходе включили объемную подсветку, и все окружающее пространство залил свет. Племя в испуге вскрикнуло и бросилось бежать. Войш тоже испытал жгучее желание побежать, но справился с собой и усилием воли заставил себя остаться на месте. Алекс через громкоговоритель успокоил племя, сказав, что это боги превратили ночь в день, чтобы праздник был веселее. Люди успокаивались и с опаской приближались к вездеходу. «Антон, остаешься в вездеходе?» «Ника, активируй скафандр!» «Адамал, вам пора показаться в естественном виде!» «Мы выходим!» «Давайте, пора!» Аппарель вездехода с жужжанием опустилась, что вызвало новую войну паники и криков. Из недр вездехода показалась атлетическая фигура Адамала. Изумлению не было предела. Потом появилась прекрасная тея за ней Деном. Племя, как зачарованное, поедало их глазами. Последние вышло одетые так же, как Алекс Ника. Не ожидая увидеть таких же, как они, племя молчало. Адама лазичным голосом приветствовал племя, в добыче на охоте и мира в жизни. Вождь ответил на приветствие, сказав слова благодарности и пригласил на торжество. о у Алекса он спросил, «Почему боги такие разные? Одни боги такие, как мы, другие такие, как ты. А кто здесь главный бог?» «Вот», – подумал Алекс, – «да чего же въедливый, любознательный вождь?» Слух ответил. «Все боги имеют большую силу и могут защитить от любых напастей. Главных богов нет. Все боги живут в мире между собой и помогают друг другу. Отличаемся мы потому, что живем в разных мирах, в больших и маленьких», – ответил он вождю. Прошли к костру. Как раз началась церемония возведения в сан Славина, хотя сам Славин едва понимал, что происходит. Его одели в торжественные наряды, прежний жрец отдал ему посох, повязал повязку на голову, племя в это время монотонно пело. Затем подошли два старца и накинули на плечи Славина шкуру. Забили барабаны, племя стало в круг, и под ритм барабанов началась пляска. Славин в новом одеянии кружился в центре. Через некоторое время музыка вдруг оборвалась, Славин остановился и подошел к богам, обратившись к ним со словами благодарности. Ответил Адамал, пожелав процветания племени, обещав помощь жрецу и попросил заботиться о людях. С последними словами небо озарилось салютом, который продолжался минут пять. После фейерверка, который поверг племя благоговенный трепет, направились на торжественную трапезу. Торжественная трапеза и танцы длились почти до утра. Постепенно люди устали и стали расходиться по домам. Алекс, поймав момент, сказал жрецу и вождю, что им пора уходить. и ждут другие дела но не буду часто к ним наведываться». Вождь вместе с оставшейся частью племени проводил до вездехода. Они попрощались, вошли в вездеход и закрыли аппарель. «Это невероятно!» — воскликнула Дея. «Мы были ко всему готовы, но это…» «Вы не видели, что у вас под носом творится?» — ставил Антон. «Это правда. Что теперь делать?» «Что делать?» — опять стрел Антон. «Воспитывать, поднимать на новый уровень бытия» проходить в ускоренном темпе все этапы развития. Согласен. Кивнул головой Адамал. Но уже было столько цивилизаций, которые погибли. Мы так часто начинали всё сначала, что теперь в растерянности. Наверное, есть и другие племена. Такой забор ведь возведен не только от животных, предположил Алекс. Возможно. Но пока мы их обнаружить не можем. Слишком много биологических объектов. Не отличишь. Тогда через это племя будете налаживать контакты. Ладно, вернемся к нашим насущным делам. Возвращаемся к шлюзовым воротам и начинаем движение к управляющему центру. Сколько до него? По техническим уровням 400 километров. Уточнила Дея. 400 километров. Сомнением проговорил Алекс и развернул голографическую схему станции. На ней мерцала красная точка управляющего центра. Их путь отмечен зеленым пунктиром. К центру вели гравитационные лифты. Олег задумчиво смотрел на схему. Адамалды, Номадея были поражены произошедшим до глубины самой последней элементарной частицы. Они знали точно, что человек состоит из тела, сознания и души. умирает человек сохраняет душу, астральное тело, сознание, память существует в виде энергетических полей в другом измерении. Они жили в этом, виртуальном, потеряв физическое тело, не приобретя астрального, потеряв душу. Они управляли столько времени станцией, окружающим космосом, но никогда даже не усомнились в том, что во внутреннем периметре станции остался кто-то из людей. Доверились безупречному искусственному интеллекту. А он, в свою очередь, выполнил программу переселения на Землю и больше не интересовался внутренним периметром, переведя его в автоматический режим. Хорошо, что при дефиците топлива выполнение приоритетных программ на Земле и в окружающем космосе не отключу программы жизнеобеспечения. Конечно, стояли предохранители программы такого шага, но в экстремальных случаях они преодолевались. Адамал поделился своими мыслями с Деномом и Деей. «Это наша непростительная ошибка», — начала Дея. «Что теперь подумают наши гости?» «Гости?» — перебил ее Деном. «Может быть, командой состав станции?» «Конечно, командный состав», — извинилась она. «Вот видите, даже вы их называете гостями». Они нам открыли глаза на станцию и жизнь на ней. не такие же хозяева станции, как и мы. Они также ответственны за будущее, как и мы», — мешался Адамал. «Нам повезло, что на станцию прибыли люди с такими уникальными способностями. Но как они себя сейчас чувствуют? У них могут зародиться сомнения в истинности наших целей. Если мы у себя под носом не видим цивилизацию, которую считали утерянной, как можно нам верить? Зерна недоверия по сейной ситуации. Нужно не дать им разрастись». Адамал, «Вездеход подходит к шлюзу. С момента отъезда из племени все переговоры экипажа велись по локальной сети», — доложила Дея. «Это то, чего я боялся. Они перестали нам доверять». Раздался электронный крик Адамала. Вездеход выкатился на знакомую поляну и остановился. Ника тщательно местность и поставила силовой купол над поляной. «Все в порядке, капитан. Можно выходить». «Приглажай хозяев на беседу», — сказал Алекс, направляясь к выходу. Выйдя на поляну, увидел ожидающего фантома Адамала, Денома и Деи. Они поприветствовали друг друга, все выглядели озабоченными и напряженными. Прежде чем мы пойдем в управляющий центр, необходимо уточнить некоторые детали, которые нас смущают. Речь идет о взаимном доверии. «Да, мы с вами согласны», — отвечал Адамал. «Вы имеете право на недоверие. Такое право вам дают события последних часов. Обнаружение племени людей нас потрясло». Но у вас возникает вопрос, как можно не заметить их у себя под носом? Я сбрасываю файлы в ваши накопители с момента, когда последний человек покинул станцию». Несколько минут стояли молча, просматривая загруженные файлы. Антон нарушил молчание. «Но ведь часть людей не хотели переселяться, хотя по отчетам все эвакуированы. Может быть, каким-то образом несогласные остались?» «Возможно», — ответил Деном. «Другого объяснения нет». Но для детального разбора потребуется время. Первый вопрос. Почему не заметили людей и снимается? Рассмотрим следующий вопрос. Станция приспособлена для людей огромных размеров, наших предков. Теперь они нашлись. Зачем вам мы? Вы можете положить начало новой цивилизации, как это делали не раз в другой Солнечной системе. Жестко обострил разговор Алекс. Адамал даже вздрогнул, но совладал с собой, отвечая. Тяжелый разговор, но он необходим. Мы рады, что обнаружили на станции первых людей и даже не думали, как поступить с ними дальше. У них уровень развития детей младенческого возраста. Об ускорении развития пока нет речи, потому что нам строжайшее запрещено вмешиваться в жизнь, а уж тем более в биологию людей. Все эти манипуляции можно делать только с осознанного согласия человека. Что и как делать с ними предлагаю решить совместно после вашего возвращения. Что же касается вопроса о том, чтобы бросить землю, то это нам даже в голову не приходило. Видимо, мы засиделись в виртуальном пространстве, делая все необходимое, с таким трудом обходя многочисленные запреты. Мы не должны были вмешиваться в процессы развития человечества. Это запрещено. Но если бы мы не инсталлировались в процессоры станции со своими личностными характеристиками, человечество давно бы исчезло с лица планеты, да и Вселенной. У нас нет другого пути, кроме как бороться и выживать. А выживать можно только вместе, вдохновленными одной идеей. «Как могли подумать вы, наши потомки, что мы бросим землю?» Почти кричал Адамал. Алексу, да и всем присутствующим стало неудобно. Неловкое молчание затягивалось, но лед недоверия таял. «Извините нас», — заговорил Алекс. «Но согласитесь, почва для такого разговора была. Этот разговор только укрепил наше доверие». «Да», — согласился Адамал за всех. «И чтобы не возникало элемента нашего отсутствия и недоверия в дальнейшем, Наши фантомы будут вместе с вами идти к центру управления. Это укрепит командный дух. А нам позволит снова почувствовать себя людьми. У нас нет от вас секретов. Сейчас ваши вживленные базы заработают на полную мощность. Вы все увидите в режиме реального времени и поймете, что мы искренни». Неловкость момента уходила. Ситуация сравнима с ушатом холодной воды вылита неожиданно. Остыв, приступили к реализации плана.